Глава семнадцатая Он умирает. Возможно. Тут все не до конца ясно. Несколько минут он пытается продраться сквозь клубок запутанных мыслей, пытается понять, что же он чувствует. Он как будто не напуган и даже не жутко расстроен. Конечно, кое-какие сожаления имеются, Но они были, когда он не умирал. Пожалуй, самая сильная эмоция облегчения. Он сидит за письменным столом, оглядывая свою дренную квартирку из двух спален, г-образной гостиной, она же столовая, и открытой кухни. Грязный коричневый ковер с залысинами и пятнами, паркет, остро нуждающийся в циклевке. Диван перед телевизором продавлен в том месте, где он провел последние семь лет, упиваясь жалостью к себе и утоляя печаль пивом и телевизором. Единственное украшение на стене – здоровенная картина с видом на океан, что висит в гостиной. Ее по понятным причинам оставили здесь предыдущие съемщики. И вставленная в рамочку фотография его с шестилетней Кейси. Она сидит у него на коленях и смеется. Он щекотал ее, когда Денис снимала. Она маленькая и ладная в своих шортах и майке, а он строен и все еще осмеливается не терять надежды. И еще пока не предал ее. И глядеть на это так больно, что он старается на нее не смотреть. Вторая спальня предназначалась для нее. Он покрасил стены в розовый и купил покрывало с феей Динь-Динь. Но Кейси так ни разу там и не переночевала, так что комната постепенно превратилась в свалку старых частей ударной установки. Тренок, барабанных обтяжек и обручей, нот и педалей, всего того, чем он уже давно не пользовался. Ему трудно расстаться с этим добром. Он уверен, что стоит это выкинуть, как ему начнет этого недоставать. И да, он сознает всю иронию ситуации. Окна гостиной выходят на автостраду 9, где дни напролет можно наблюдать мамочек с окраин, которые садятся или вылезают из своих минивэнов, забирают вещи из химчистки, покупают продукты в корейских овощных лавках, заказывают на вынос китайскую, японскую или тайскую еду, окраины без азиатов, наверное, просто бы не выжили? И кто будет делать все то же через двадцать лет, когда их дети станут докторами или управляющими хедж-фондов? С заходом солнца мамочки исчезают, отправляясь по домам готовить ужин, заниматься хозяйством и забирать мужей с железнодорожной станции. И на закате жизнь всегда на время замирает. Возникает момент затишья, знаменующий кончину очередного дня. Потом автострада 9 снова оживает. Теперь ее наводняют группы юнцов, которые гоняют на своих скейтбордах и пытаются разжиться пивом в магазине или мини-маркете, да студенты, которые осаждают горящие неоном сетевые рестораны и бары, как раз пробуждающаяся ближе к ночи. Он может часами до полного отупения пялиться в окно, наблюдая обрывки будничных человеческих драм, что разыгрываются на тротуарах и парковках, людей, поглощенных самим процессом жизни, несмотря на то, что его собственное явно вышло на финишную прямую. Он потирает запястье там, где вытащил иглу от капельницы и только сейчас понимает, что все еще не снял больничный браслет. Срывает его и кидает на старый дубовый стол, купленный пару лет назад у пожилой пары, которая продавала дом, чтобы переехать поближе к детям и внукам. Жена, миниатюрная, тоненькая, как тростинка, продемонстрировала ему углы стола, на которых виднелись инициалы каждого из ее четырех отпрысков, вырезанные ими много лет назад. Она считала, что это добавляет столу цены. Сильвер полагал, что это повод для скидки. Они сговорились на 75 долларах и доставке до дома вместе с Сильвером в кузове мужниного автомобиля. Он выдвигает верхний ящик и достает сложенный листок бумаги. Это распечатка письма, адресованного ему. От С. Кому? Сильверу? Тема «Я тебя люблю». Только что приземлилась в Галуэе, и уже страшно по тебе скучаю. Скучаю по твоей улыбке, тихому спокойному голосу, твоим прикосновениям. Последние недели были сном, который хотелось продлить на всю жизнь. Я уже не думала, что смогу вот так влюбиться, но это произошло. И это наполняет меня радостью, но и глубокой печалью, что я не могу просто собрать чемодан и перебраться в Штаты, чтобы быть с тобой. Сейчас мое место здесь, рядом с мамой и Изабель, точно так же, как твое там. И ничего не остается, кроме как жить в ожидании этих приездов раз в год и молиться, чтобы наши жизненные ситуации поскорее разрешились и позволили нам что-то большее. Спасибо тебе за самый прекрасный месяц в моей жизни. С любовью, Шиобан. Он знает это письмо наизусть. Как иначе? Он сам его написал. Когда живешь один, нужно как-то подстраховаться. Он мог бы попасть под автобус, утонуть в бассейне, либо умереть от сердечного приступа или, к примеру, от аневризмы, и тогда его родителям придется перебрать все его жалкие пожитки, а если такое случится, он обязан сделать так, чтобы они поняли, что он не был так одинок, как кажется. Он достал блокнот и ручку, потом другую, наконец-то пишущую, На секунду задумывается и составляет для себя список необходимых дел. Первое. Стать хорошим отцом. Второе. Стать хорошим человеком. Третье. Влюбиться. Четвертое. Умереть. Список кажется вполне простым и может даже благородным в своей простоте, но не без загвоздок. Он может посвятить себя Кейси и почти уверен, что со смертью тоже все само собой разрешится, а вот номера 2 и 3 вызывали явное затруднение. Теоретически, возможно, но без практического опыта за плечами, Сильвер понятия не имеет, с чего же тут начать».